Глава двадцать первая. «Они и так-то твари безвредные. Жить только в болотах и могут. Магии никакой. Только та, что их кости и плоть пропитала. Страшные, конечно. Но это ерунда. Зато лучше них болота не знает никто». Повеселевший Гринь стоял у руля и развлекал нас рассказами о наших странных проводниках. Их оказалось три, как правильно сказать, особи, и после завершения переговоров Они уверенно вели нас вглубь болота, прочь того маршрута, что я проложил, опираясь на карты. Мы со Стефаном сидели на корме и молчали. Все, что думали об изворотливом и коварном магии, мы уже ему высказали. А поддерживать его болтовню желания не было. Даже друг с другом не разговаривали. Мой воспитанник настолько расстроился, когда выяснилось, что Крин обманул его ожидания в очередной раз, что едва сдерживался, чтобы не заплакать». «И мимо них не пройти, как ни старайся. Если уж на болото забрел, лучше измененных проводников не найти. В уплату за услуги берут железо. Сами-то не способны его сделать». По первости я всерьез раздумывал от него избавиться, используя нехристианские методы. Пристрелить, проще говоря, несмотря на его прежнюю помощь, а самим дальше отправиться в гиену таких друзей. С подобными никаких врагов не надо». Но он, словно бы ощутив мое настроение, кивнул болотнику, и тот ушел вглубь. Спустя минуту один из небольших островков задрожал и скрылся под водой. Доходчивое объяснение. «Ничего не скажешь». «Как ты с ними связался вообще?» Через некоторое время я все же открыл рот, хотя был все еще зол на нашего попутчика. Да, мои эмоции слабо напоминали человеческие, но они у меня имелись. «Капля крови, воду, заклинание призыва». Отозвался Грин. Я же Мак. Забыл? И с измененными мы, в отличие от вас, сотрудничаем. Не считаем тварями безмозглыми, хотя мыслителями их тоже не назовешь. Так то. Да не дуйтесь, Оливер, Стефан. Вот увидите, ничего сложного нас не ждет. Ведьмы ранены, Анубис тоже. Вы не видели, а они у меня прямо перед глазами портал строили. И я так скажу на остатках сил. Так что нам просто нужно их добить. чтобы они не оклемались и потом сами нас не нашли. Скользкий ты тип. Работа такая. Причем схожая с твоей. Мы просто обязаны вместе ее делать. Ага, конечно. Коллеги прямо. Напарники. Очищаем землю от инфернальных тварей, делаем ее пригодной для рода людского. А что потом? Ну вот, к примеру, очистят маги себе полянку, насадят там свои законы и порядки, Каков шанс, что обычные люди для них не станут таким же скотом, каким были для демонов и их слуг? Пусть говорит, что хочет. Я знаю, что маги не за человечество родеют, а просто уничтожают конкурентов. Впрочем, обсуждать это с Гринем я не собирался. Сколько нам еще до их лёшки? Сейчас где-то. Лишайник говорит, что его товарищи за ними следят. Спят наши девочки вместе с хозяином своим. Сил набираются. «Надо сделать их сон вечным. <смех> а как покончим с ними? Я вас сам до церковных земель отведу». «Нет уж, до края болота, а дальше мы сами уже». «Смотри, я вам не враг, так-то». Стефан хмуро глянул на мага, но говорить ничего не стал. Обида в нем боролась со здравым смыслом. По лицу было видно, что сейчас он едва сдерживает желание сказать что-нибудь злое и резкое. Я про себя решил не вмешиваться в эту его борьбу с эмоциями, считал, что мальчишке нужно самому учиться сдерживать первые, зачастую не самые умные проявления чувств. Мне бы, кстати, тоже. Доверился магам, ну, как так, Олли? Сперва ведьмы, потом этот охотник. Совсем, что ли, из ума уже выжил? Наставитель, прости господи. Сколько раз подопечного чуть не угробил уже. Надо в отчет изменения внести, указать эти просчеты. Глядишь, трибунал по гумании к моему воспитаннику отнесется. А меня пусть отключают. Пора уже. Видимо, накопились критические ошибки в моей личности. Спустя час болотник по имени Лишайник, тот, который первым показался нам на глаза, подплыл к платформе и пробулькал гриню, что до места назначения осталось совсем немного. Мак кивнул и повернулся к нам. вскинул брови, не передумали, мол. Стефан качнул головой, понимая отсутствие выбора. Ведьмы с Анубисом на косе. Она довольно длинная, но узкая, не развернуться особо. Посередине стоит пяток деревьев. В них наши беглецы и спрятались. Пока, говорят, спят. Действовать предлагаю вот так. Платформу оставим подальше, чтобы не засекли, а сами высадимся с левого края и двинемся к рощице. По дороге я сооружу заклинание одно хитрое, оно им проснуться не даст. Но радиус действия у него небольшой, метров пятьдесят. Поэтому надо тихо подобраться. Ну а потом, как я сигнал подам, встаем, идем и кончаем, сучек. Что думаешь, Оля? Издали моего дрона они засечь способны. В прошлый раз на подходе к Анубису я разведчика потерял метрах в пяти-семи от него. А когда я его за границей это держал, демон никак на него не реагировал. Не скажу. По логике не должны, но я бы поостерегся близко дрона подпускать». «Понятно, что он у тебя от болотной мошки неотличим, но...» «По-твоему, лучше действовать вслепую, опираясь только на слова болотников?» «Ну, наверное, можно сотни метров глянуть. Убедиться, что они точно спят. Но на сторожевые заклинания у них должны были силы остаться. Так что осторожней с разведчиком своим». Несмотря на опасения Гриня, прошло все без сучка и задоринки. Причалили к косе, спешились, и я отправил сразу двух дронов проверить доклад болотников. Камеры перевел на максимальное увеличение и вскоре заметил три человеческих тела, лежавших под одним из деревьев и тесно друг к другу прижавшихся. Кто есть кто в этом клубке с большой дистанции разглядеть не представлялось возможным. «Есть, вижу», — сообщил я Гриню. «Лежат, на дрона никак не реагируют». «Тогда двинули». Шел маг, как настоящий охотник. Поднатарел видать, за время жизни своей шпионской. Стефан такими навыками похвастать не мог, поэтому просто ставил ноги след в след. Только вот дышал слишком шумно, нервничал. Грень даже пару раз оглянулся и посмотрел на него укоризненно. «Ну а я что? Не успокоительное же парню вводить за минуту до схватки!» В пятидесяти метрах от спящих маг остановился и принялся ножом вычерчивать на земле какие-то фигуры. Когда он закончил... В воздухе над рисунком появилась едва заметная, светящаяся желтым проекция, которая неторопливо поплыла в сторону ведьм. «Ждем». Одними губами произнес он и замер. Некоторое время ничего не происходило. Руну или что он там сотворил, я разглядеть с дрона не мог. Она плыла, почти касаясь земли, и уже с трех шагов стала совершенно неразличимой. Затем воздух вокруг нас уплотнился, напоминая эффект заклинания темной слуги «Ловчую сеть». Однако вскоре и это ощущение пропало, а звуки перестали быть приглушенными. «Сторожевиков нет», — опять беззвучно проговорил Гринь. «Пошли». Мы поднялись и еще более осторожны, чем раньше, двинулись к ничего не подозревающим жертвам. Однако пройти так нам удалось лишь 10 метров. Гринь только-только вышел на позицию, поднял лук с наложенной на тетиву стрелой, как над головой у него что-то щелкнуло, и мак молча ткнулся лицом во влажную землю. «Нашли все-таки», — произнес Анубис насмешливо. «И на что рассчитывали? Что я и служанки мои совсем без сил. Да в моем отрезанном мизинце силы больше, чем в вашей охотничьей партии». Голос его доносился будто бы со всех сторон, но самого его видно не было. Спящие ведьмы, я прямо сейчас на них смотрел, подогнав дроны поближе, даже не шелохнулись. Но это были точно они». Правда, обнимали дерево, а не Анубиса. Ловушка, значит. Морок. Проклятый охотник. Его проклятая самоуверенность. «Но я благодарен. Ты, мертвый, сам привел ко мне жреца». Стефан крутил головой вокруг, пытаясь найти источник звуков. А я уже без опаски засветиться, гонял дроны, надеясь, что тот влетит в окружающее богозащитное поле. «Пусть я останусь на короткое время без глаз, зато засеку паршивца и дам направление воспитаннику, а уж тот зальет освещенными снарядами нужное место». «Это даже забавно», — продолжал меж тем вещать Анубис. «Люди и их гордыня. Нет, представить только, в меня вложили возможности стирать с земли города». «А вы рассчитываете справиться со мной оружием?» «Что же ты сбежал, пес, если мы такие слабые, а ты такой могущественный?» — крикнул я. «Думаешь разозлить меня, чтобы я допустил ошибку?» «Показался тебе. Не трудись!» Возникший из ниоткуда черный вихрь остановился прямо возле Стефана, вырвал из его рук винтовку, а его самого отбросил на пару шагов. «Вот я!» Анубис был в своей шакалоголовой ипостасии. Голый, за исключением набедренной повязки юбки, скалящий звериную пасть в довольной улыбке. Я обратил внимание, что ровно по центру его груди имелся ожог. Кажется, сюда его ударила священная стрела Гриня. Значит, все-таки мгновенно исцеляться от подобных ран он не умеет. «А где группа поддержки?» Слегка оглушенный Стефан ползал по земле в поисках риэлгана «Думаешь, чтобы справиться с вами, мне нужна помощь?» «Не знаю. Оперировать сам будешь?» «Обойдемся пока без этого. Замри!» Окрик древнего бога превратил моего воспитанника в соляной столб. Только лицевые мышцы на лице этот процесс не затронул. Видимо, Анубис хотел поговорить с пленником. Да только мне его развлекать беседой совсем не хотелось. В памяти промелькнули разговоры с Гринем, наши споры о магии и вере, о том, как он называл стража, превращенного в мальчишку жрецом. Нельзя сказать, что это было озарение, скорее уж отчаянный поступок, оказавшегося в безвыходной ситуации человека. Копии человека, точнее. «Стефан, ты помнишь чин изгнания?» «Да, дядька Оля». «Читай, только не вслух, одними губами. Изгони его». «Он же не демон». «Ты же говорил, забудь, он демон. Господи, да ты посмотри на него. Если в нем что-то осталось от ангела, то только сверхъестественные силы. Он отрекся от своей сути, когда ослушался сотворившего его. Так что он такой же демон, как и все прочие, только называет себя богом. Вот и все». «Не сказать, что я в это прямо верил». «Во-первых, данный вопрос больше в компетенции теологов, а во-вторых, этот падший с братьями не был низвергнут в ад, как прочие. Но моя вера значения не имела. Только вера Стефана». «Поговорите пока», — ухмыльнулся Анубис со злорадством. Отвернулся от Стефана и в два шага приблизился к лежащему без чувств Гриню. «Сколько силы!» «Жрицы постарались наполнить тебя, да, маг? Хотели получить совершенное семя, чтобы усилить свою троицу. Может быть, не стоит тебя убивать? Рост силы жриц в моих интересах». Пользуясь тем, что шокологоловый отвлекся, я с еще большим жаром зашептал. «Ты можешь изгнать его, парень. Ты рожден, чтобы избавлять мир от таких вот тварей!» «Но я же не ревнитель. Дядька Оли, ты – страж. Ты – тот, кто охраняет человечество. Словом или делом – неважно. Это всего лишь людское определение для простоты. Ты можешь, мой мальчик, главное – верь в это!» «Помнишь, как говорил Сын Божий, если будете иметь веру зерно горчичное, то скажите этой горе «Перейди отсюда туда, и она перейдет». «Читай, Стеф, стань проводником воли Господа нашего». И Стефан послушался, начав читать чин изгнания. Сперва сбивался на каждой фразе, но, не сдаваясь, начинал сначала. Затем поймал таки тот самый нужный ритм, которому ревнителей учили годами. С каждой произнесенной фразой лицо его разглаживалось и становилось словно бы светящимся изнутри. Ушел страх, сердцебиение замедлилось до ритма спящего человека. В какой-то момент я даже не заметил, когда именно он начал читать чин не просто шевеля губами, а в полный голос, что, разумеется, тут же привлекло внимание Анубиса все это время что-то бормочущего над телом Гриня. Он ощерил пасть и лениво взмахнул кистью. Ничего не произошло. Голос Стефана становился громче и громче, наливался силой, от которой, казалось, вибрировали те несколько деревьев, которые угораздило вырасти посреди бескрайней топи. Тогда Бог поднялся и двинулся к воспитаннику, намереваясь заставить его замолчать уже без применения сил, однако в шаге от него замер не в состоянии пройти сквозь невидимую стену. Он оказался туповатым, этот называющий себя богом падший ангел. Словно обезумев, принялся лупцевать преграду руками, явно не в силах поверить, что какой-то человек может противостоять его мощи. Успеха, впрочем, не добился. Выросшие на его пальцах когти скребли застывший вокруг Стефана воздух, но не могли проникнуть внутрь созданного молитвой кокона даже на сантиметр. А мальчишка продолжал говорить. Без страха, даже с какой-то жалостью он смотрел на беснующегося врага, ощущал на своем лице его звериное дыхание, но читал, не сбиваясь. Произнесенные им уже в полный голос слова, как будто сплетались в незримую цепь, которая хлестала по телу падшего, вырывая из него куски мгновенно испаряющейся плоти. Наконец, до Анубиса дошло, что происходит, и он испугался». Я видел, как на звериной его морде появляется вполне человеческое выражение, которое ничего, кроме страха и растерянности, означать не могло. Он попытался отступить и сбежать, но не смог. Сила молитвенного заклятия уже не просто защищала стража, но и держала его противника. Затем речитатив «Чина изгнания» пропал. Стефан продолжал его читать, но составленные ревнителями прошлого слова словно бы перестали иметь значение. Точнее. стали словом, тем самым, которое творило сущее в начале времен. В какой-то миг мне показалось, что я знаю этот язык, возможно, даже могу на нем говорить, но потом ощущение это пропало и осталась только сила. Гудящая во всех пластах мироздания сила, ощущаемая каждой живой тварью, даже такой, как я, скопированный с настоящей. Слово взлетело к небесам, разрывая их, как пергамент, и пало на Анубиса. И тотчас исчезло обличие шакалоголового бога. На краткий миг нам предстала истинная его сущность. Не ангела, нет. Он уже давно, тысячи лет как перестал быть им. Мы увидели тьму. Ту же самую тьму, что является сущностью каждого высшего демона. Обычного, высшего демона, а никакого не бога. Я не смогу точнее выразить то, что увидел. И уверен, что в отчет Ассамблеи это никогда не войдет, ведь как моими средствами записать чудо? Но в миг, растянувшийся на целые века, я видел каждую мысль и эмоцию существа, называвшегося Анубисом, Импу и еще десятком имен. Видел его гордыню, жажду власти и признания. Ощущал их, как если бы они имели плоть, клубком змей, которые душили ростки сожаления и вины». А потом мой дрон сгорел. Стефан закрыл глаза и повалился на бок. И я на некоторое время перестал видеть. На то, чтобы поднять воздух запасного разведчика, у меня ушло около минуты. Пока он активировался и поднимался в воздух, я собирал и анализировал сообщения колонии нанитов с тела своего воспитанника. Искал, но не находил тревожных сигналов. Страж, измотанный до предела, просто спал. И, пожелая я его разбудить, вряд ли бы смог». Другое дело, что я и не хотел. То, чему я стал свидетелем, это было чудо. Чудо одного порядка с остановленным на сутки солнцем, разошедшимся в стороны морем и пылающим кустом в пустыне. Ничего из перечисленного я, конечно, не мог видеть, зато имел в памяти сведения о том, как силу подобного уровня применяли в недавнем прошлом. На самой заре новейшего времени. И делали это те, кто создал ассамблею. Гринь лежал на том же месте, где его оставил Анубис. Ведьмы, я проверил уже, они не были мороком тоже. Обе они по-прежнему спали под деревом, обнявшись и едва заметно дыша. А вот тело падшего ангела не было. Впрочем, его и не должно было быть. Молитва Стефана, или что он там сотворил, мой одиннадцатилетний воспитанник, не просто убила древнего бога. Насколько я мог судить, она просто стерла падшего из нашего плана бытия, Словно его никогда тут и не было. Куда отправилась его сущность, я не знал. Да и не очень-то желал получить ответ на этот вопрос. Мне было вполне достаточно знать, что древний бог никогда не вернется. «Святой Боже, парень!» – думал я вместо этого. «Как у тебя это вышло? Как у нас? С тобой вообще это получается? Выбираться из одной проблемы...» и влезать в другую, куда более страшную. Казалось бы, я должен был радоваться. Мой воспитанник призвал силу, которой до него обладали только святые войны. Те самые, что первыми встали против демонов и положили начало борьбе людей с ними. Но это с одной стороны. Назовем ее идеалистичной точкой зрения. А ведь была и другая, реалистичная. Та, через призму которой на мир смотрела церковь и ассамблея. И в этой системе координат место святых находилось в преданиях о прошлом. Где они и должны были оставаться. Время святых прошло. Это не мое мнение, но именно так считают все без исключения высшие иерархи церкви. Войны положили начало борьбе, указали пути. и... с них. В нынешних реалиях ассамблеи, в рамках церковного устава и административной структуры им не было места. А что ждет человека? Мальчишку в теле мужчины, который своими действиями поставит под сомнение данный постулат. Ничего хорошего, в этом я был абсолютно уверен. Вот она, чистота детской веры, искренней, лишенной сомнений даже в малости. Неужто и святые войны были таковы? Оли, голос воспитанника, пришедшего в сознание, вырвал меня из невеселых дум. Что произошло?» Прежде чем ответить, я еще раз проверил местность вокруг, не желая быть застигнутым врасплох. Все было в порядке. Насколько это возможно в нашем положении? «Я здесь, Стефан. Ты молодец. Ты справился, мой мальчик». «Старина, ты чего несешь, а? С чем там справляться-то было? Обычная орхидея ящеров, не самого яркого спектра даже. Слушай, а чего я вдруг отрубился?» Не веря тому, что слышу, я подвел дрона в упор к лицу Стефана, ища доказательства тому, чего не должно было быть. Лицо мужчины, известное мне в мелочах, вроде бы не изменилось, но вот глаза... Они сразу же отмели все сомнения. На меня смотрел страж. Взрослый, много чего, повидавший мужчина, а не ребенок, только что изгнавший высшего. «Что последнее ты помнишь?» Спросил я. «Слушай...» Ну и вопросы у тебя. Такое ощущение, что меня задело, а ты не хочешь говорить правду. «Стеф!» «Хорошо, хорошо. Разлом ящеров помню. Мы его закрыли? Ёлки какие-то вокруг. Вот, отчетливо помню, что ёлок не было. Оля, а чем тут воняет?»